Глава 7. Операция. Патрик оглядел четырех приезжих дам в своей машине. Обычные такие. Две, наверное, как он. Девчонки лет по 20 с небольшим. Третья рыжая чем-то походила на сестру Магду, самую старшую в их семье. Такая же серьезная. И лет тоже где-то за 30. А их главная, которая сладко посапывает, едва не сложив голову к нему на плечо. Если и старше Патрика, то не намного. Люди как люди если не знать о том, где он их взял. Мысль, что миров множество, оглушила. А точное знание о существовании одного из них Патрик переживал внутри себя еще дня три. И вообще все то их безумное путешествие. Три профессора, девчонка-шестеренка, которой все ни чем, и он. Тогда они решили, что раз уж свезло проложить путь, то нужна разведка. Требуется выяснить, что за место, что за люди, и есть ли тут поблизости тот город со странным названием. Люди оказались похожи на них. Три профессора в деловых костюмах, девчонка в джинсовом комбинезоне, и он сам в рубашке с брюками не привлекали никакого досужего внимания. Идут себе люди по тротуару, да идут, и все. В тот раз экскурсия включила в себя пешую прогулку, довольно далекую. Потом вдруг все устали и проголодались, и пришлось выяснять, можно ли как-нибудь конвертировать во что-то местное, имеющуюся у них на личности карточность. Оказалось, не особо. Тогда профессор Саваш оглядел их, ухмыльнулся и сказал, что попробует решить вопрос. Он сообщил, что в этом измерении тени, которыми ходят некроманты, выглядят так же, как и дома, и он сейчас сходит и что-нибудь найдет. Вернулся через полчаса. Принес некоторое количество местных денег. Сказал, нашел какую-то барахолку и продал там каким-то любителям все монеты, какие лежали в карманах. А что, пусть ищут, откуда те монеты взялись, ему не жаль. Профессор Деламот сказал, что тоже хочет попробовать. Они ушли вместе и вернулись довольно быстро. Оказалось, сдали в ломбард запонку профессора. Он сказал, что вторая все равно потерялась. И вообще, эти запонки, ни артефакты и не фамильные ценности ему тоже не жаль. Добытых денег хватило на то, чтобы купить воды в местном супермаркете. Ох, и здоровущий же он оказался. Кажется, дома нет таких больших. А потом еще поесть в таверне, где делали неплохой сырный суп, и мясо там тоже оказалось ничего себе. И, честно говоря, больше они в тот день не успели ничего, потому что еще часа два с половиной куда-то съедались при перемещении, которая показалась всем участникам мгновенным, но, видимо, таковым не являлась. Дальше уже работали прицельно, и в первую очередь как раз Патрик. Он во второй свой визит нашел публичную библиотеку. В библиотеке можно было посидеть за компьютером, немного отличающимся по конфигурации, но похожим, и узнать что и как. Оказалось, что искомый город существует, но находится, как говорится, на краю географии. Патрик сделал себе почтовый ящик в местной сети, и уже с него от имени оргкомитета фестиваля решил все вопросы. Выяснил, как участники двинутся до той точки, в которую они научились попадать, и это оказалось реально, хоть и не быстро. Дальше лучшие умы из области портальных перемещений и артефакторики разобрали на составляющие их стихи на сотворенный межмировой портал и создали подобный же, только покрупней, чтобы можно было проехать на машине. И сошлись на том, что Патрик будет комитетом по встрече, заберет прилетевших дам и доставит их в Лим а там уже передаст их в заботливые руки госпожи Жали и работавших под ее началом студентов. И вот они подъезжают к Лиму. Вокруг ночь, гости спят. Гости, к слову, очень уставшие, наверное, очень красивые. Впрочем, будь он сам почти сутки в дороге, точно был бы похож на чучело. А эти поспят хорошенько, приведут себя в порядок и будут краше всех. И ведь они еще танцуют, вспомнил он. Они ж выступать едут и на классах заниматься. Ладно, поглядим, может быть, еще и увидимся. В Лиме Патрик остановился возле пансиона, о котором условились с Жали. Она уже сидела возле стойки администратора с телефоном в руках, переживала. Но хорошо не стала названивать каждые полчаса и спрашивать, где они и почему еще не доехали. «Здравствуйте, госпожа Жали, Патрик улыбнулся ей. Он отлично знал, какое действие производит его улыбка на дам любого возраста. «Все в порядке, где они?» «В машине спят, пойдемте встречать». Пришлось осторожно тронуть за плечо Тьяну. Какое-то у нее было красивое имя, ни на что не похожее. Та тут же распахнула серые глаза. Мы приехали, да? Верно, госпожа Тиана, мы приехали. Госпожа Жали вас ждет. Сейчас мы унесем в комнаты ваши вещи. Здравствуйте. Ох, как хорошо, что вы доехали. Патрик, ты ведь доставил наших гостей так быстро, как смог. Да, госпожа Рианна уже беспокоится, и мы все тут тоже уже беспокоимся. И даже профессор Деламот звонил два раза. Госпожа Жали, дай волю, она ни за что в жизни рот не закроет. Патрик мягко улыбнулся почтенной даме. «Все в порядке, госпожа Жоли. У наших гостей случилась долгая дорога. Так ведь, госпожа Тьяна? Два самолета, один шесть часов, другой четыре». «Но это очень много», – замотала головой госпожа Жоли. «Бедные вы наши. Ничего, ваши комнаты готовы. Пойдемте, нам сейчас все покажут. Патрик, неси чемоданы сюда. Сейчас попросим местных сотрудников поднять их наверх. Нечего тебе чемоданы таскать». Гости только глазами хлопали на этот бесконечный поток слов. Но вместе с госпожой Жоли их проводили на третий этаж, показали две двухместные комнаты, небольшие, но в целом симпатичные. При них был душ и все прочее, что нужно людям, уставшим с дороги. Госпожа Жали уже командовала кому-то доставить прямо сюда легкий перекус, и чайник, и что-то еще, и только потом согласилась оставить совершенно остекленевших девушек в покое. Распрощалась, закрыла двери, сошла вниз и там вцепилась в Патрика мертвой хваткой. «Патрик, госпожа Рианна сказала, что ты поможешь и дальше». Завтра у них день на адаптацию, их нужно будет провести по городу и показать, где тут что. Она сказала, что после с тобой сочтется, и тебе тут тоже приготовлена комната. А предупредить? О нет, Патрик не был против того, чтобы поближе познакомиться с неведомыми гостями. Они чертовски будили любопытство, но сначала придется кое-что предпринять. Я помогу, конечно же, но госпожа Риане придется замолвить за меня словечко моему профессору. Профессор Дерьен Ларан, декан факультета менталистики, имел собственные планы на время обучающегося в магистратуре Патрика. Но Патрик полагал, что госпожа Ариана с ним договорится. Поэтому связаться с профессором Деламотом, отчитаться о выполнении задания... «Да, все в порядке, профессор, но тут такое дело. В общем, мне бы шмыгнуть домой и обратно, порталом». «Нет проблем, говорите? Благодарю вас». Он успел все, побывал везде и даже перехватил дома отличную запеканку изготовления старшей сестренки Магды и потом уже добрался до пансиона в Лиме. Нашел свой номер, как раз возле тех, где живут гости из Чужедалья, и рухнул спать. И все было хорошо ровно до того момента, пока он утром не пошел узнать, все ли с ними благополучно. Потому что все четверо сидели в одной комнате, спорили на неведомом языке, а как увидели его, так разом замолчали. А потом Тьяна спросила. Будьте добры! — Поясните, куда это вы нас затащили?